Глава 14. Колобок. Так и осталось тайной, почему летающая тарелка, руководившая пограничным отрядом властелией, атаковала Салют, не дожидаясь своей эскадры. Возможно, как предположил Шапира, сказалась близость планет главных правителей системы, на помощь которых и понадеялся командир тарелки. Эскор успел подхватить Голем с группой Дарислава на выходе из атмосферы грибной планеты. Когда с плюснатой лепсой тарелки нанёс по российскому кораблю энергетический удар. Зелёная молния пролетела в метре от зашитого в защитное поле эскора. Калиф на миллионную долю секунды переделал выстрел и договариваться с преследователями стало некогда. Салют нырнул обратно в атмосферу, сделал манёвр, пропуская ещё одну молнию над собой и выстрелил ответно. Уничтожать головной аппарат пограничного надзора негостеприимных хозяев не хотелось. И Дарислав решил не использовать ноль хлоп, сворачивающий пространство в сторону, а воспользоваться кинжалом с начинкой из кассеты с наимсами. Обработав противника предварительно душем радиоэлектронного подавления, Салют сделал красивую петлю высшего пилотажа, петлю гистерезиса и запустил ракету, достигшую тарелки за доли секунды. Результат превзошёл ожидания. Тарелка после потери защитного поля РЭБ-система и скоро сработала отлично. Отбить кинжал не смогла, и 10 элементов боевого поражения кассеты в долю мгновения сожрали чуть ли не треть корпуса корабля, превратив её в изубуренную подкову. "Падает", воскликнула Жозефина Агилера. Пограничный корабль действительно перестал маневрировать и начал пикировать в атмосферу гриба планеты, пока не врезался в мелковади в 100 м от одного из островов. Эскор проследил за его падением и завис над островом на небольшой высоте. Обзор системы потребовал Дрислав Врёмы показали панораму космоса в районе Колобка. Реакции местных не наблюдаю, сообщил Каلیف. Дрон Эскорминтнул беспилотный разведкатером, мевши на борту команду муравьёв из исследовательских роботов. Один из них Спирен взял на аватар управление. Катер облетел дымящуюся подкову толщиной в полсотни метров, и космолётчики некоторое время рассматривали вывал в толще корпуса, рождённый ударом нейтрализатора молекулярных связей. Судя по виду, корабль напоминал гигантскую вафлю, вся толща которой состояла из множества ячеек, похожих на пчелиные соты, только цвет материала ячеек был багровым. Внутри каждая шестиугольная ячейка размером с большую бочку имела ядрышко непонятной формы. Часть этих ядрышек светилась, но большинство потемнело. Не понимаю их реакции, сказал давлятяров, вернее, её отсутствие. Дарислав его понял. Если бы дело происходило в солнечной системе, ещё задолго до боестолкновения чужака обнаружили бы системы обзора, и к нему устремились бы пограничные заградители Союза Объединённых Наций и корабли спецслужб отдельных стран. В системе же властителей по идее, представлявшей собой центр метрополии, объявился лишь один корабль, да и тот не проявил даже самого элементарного гостевого такта, не говоря уже об интеллекте. Между тем, беспилотник Аватар, ведомый Спирином, приблизился к подкове и обнаружил несколько дер между пчелиными сотами на разных уровнях. Это, наверное, внутренние коридоры, предположил Тайер Рбеннов, отвечающий в экспедиции за астроинженерные исследования. Разрешите прогуляться по этому улью, спросил Спирин. Действуй, ответил Дарислав. Похожий на дельфина с тремя плавниками аппарат устремился к верхней дыре, но протиснуться в неё не смог. Диаметр начинавшегося за дорогой коридора круглого сечения был на 10 см меньше диаметра дельфина. Потыкавшись в другие дыры, беспилотник наконец нашёл подходящий тоннель. В нём было темно, пришлось включить фонари. Отки света выхватили из темноты ребристую кишку коридора, на стенках которого виднелись красные наросты, напоминающие огромных божьих коровок. Одна из них вдруг отпала от стены, свалившись на округлый пол, и стали видны её восемь ножек-члеников. Батюшке Свете проговорил любяще. Да это же обитатели сот. Автоматы обслуживания всего комплекса, добавил Шапиро корректно. В ячейках сидели ядрышки другой формы. Ох, верно, стушевался ксенолог. Вы, наверное, правы, я не обратил внимания. Коридор вёл нылу вывел разведчиков в небольшой зал, стены которого представляли собой кладку из сотовых ячеек. Боковые крышки верхних ячеек светились, остальные давили с темнотой, повреждённые, очевидно, при ударе тарелки одно мелководье. Жидкость внутри этих ячеек цвета грязного мёда вылилась на пол помещения, образовав маслянистую лужу. Никаких кресел, пультов, стоек аппаратуры и экранов внутри зала не было, лишь верхнюю ячейку в потолке соединяла с нижней в полу колючая лиана бурого цвета. Никого, задачанно произнёс Сирин. Здесь и не должно быть никого, сказал Шапира. Все машины властелителей являются искусственно выращенными организмами, это ещё Капон в пузыре выяснил. Перед нами такой Искин, созданный из одного гигантского улья. Его программа не позволяет ему на равных вести переговоры с представителями других разумов. Всё, что он умеет делать, так это гнать прочь непрошенных гостей. Кстати, я окончательно понял, почему корабли властелителей имеют такие большие размеры. Уровень их интеллекта напрямую зависит от объёма включённых в систему клеток. В данном случае сотовых ячеек. Вся летающая тарелка таким образом представляет собой мозг и одновременно активный рабочий механизм. Не слишком ли вы усложняете, коллега, проворчал Весенин. Этот организм может вовсе не обладать интеллектом, являясь обычным автоматом. Не буду спорить, тактично согласился Шапиро. Пока что мы и в самом деле не встречались с поистине разумным поведением тартарианцев, но уж очень хорошо вписывается идея растительных и коллективных разумов в общую концепцию объединения властителей в единую разумную структуру, а она, в свою очередь, состоит из отдельных подсистем, таких как грибные острова на этой планете. Каждый остров здесь – коллективный растительный организм, состоящий из отдельных особей – грибов – Тарелка тоже организм, состоящий из живых сот, но уже не из грибов. На других планетах мы наверняка увидим заповедники еловых сучьев, образующих коллективные системы малых искусственных интеллектов. А двухголовых крокодилов вы к какому классу отнесёте? Полюбопытствовал любивший. С виду они выглядят живыми ящерами гигантских размеров. Уверен, что и они представляют собой коллективные системы, состоящие из отдельных растений, фасолин или грибов. Мне бы вашу уверенность. Вот-вот, если не сказать самомнение, проборчал Весенин. Есть такое недостаток, согласился Шапиро, редко обижавшийся на замечания коллег и собеседников. Жду Казани, товарищ полковник, сказал Спирин. Возвращайся. Беспилотник пошарил по сферическому залу лучами фонарей, выбрался из обкусанной им сомитарелки. Жду Казани, на этот раз проговорил капитан Давлетьяров. Дрислав очнулся от оциорцания острова и повреждённого организма пограничного корабля, представлявшего собой единый коллективный мозг-компьютер и одновременно ячейку другого коллективного разума системы властителей. Фиксируя всплеск ментального поля, доложил халиф. "Опомнились", хмыкнул Любишев. "Долго же они думали. Предлагаю покинуть планету", сказал Шапира. "Какими бы тупыми сдешние охранники ни были, Уничтожение погран корабля заставит их принять меры и объединиться в более мощный интеллект, который вполне способен расквітаться с обидчиком. Но это ему вряд ли удастся, сухо сказал Давлитеров, обидевшись за свой корабль. Странны разумы эти властители, задумчиво проговорила Вия Аматони. Не тянут они на истинно разумных существ, даже наши ядра намного оперативнее их. Потомками до разума являемся все мы, засмеялся физик. В том числе и властители. Другое дело, что им удалось создать систему из разных образчиков жизни. Учтите еще одно обстоятельство — размеры разумной системы. Даже обладая технологиями мгновенной связи, такой системе трудно вовремя отреагировать на вторжение гостей. Но ведь и наши ядра не тоже представляют собой коллективную форму разума. С другими носителями. Кстати, и будущее из-за разум может иметь в основе свои разные биологические системы. Ядра не муравьи, условно говоря, властители, грибы и сучья, люди-гуманоиды плюс множество других форм, которых мы еще не встречали. Вы считаете людей кандидатами на создание за разума? Конечно, почему бы и нет, если только человечество преодолеет великий фильтр совершенствования и не уничтожит само себя. Но шанс у него есть, судя по стремительному росту возможностей, созданного нами ИИ. Уже совсем скоро человечество превратится в единый компьютеризированный сверхорганизм, способный развиваться намного быстрее. Ага, особенно если учесть намерения властелией всех нас зачистить, скептически произнёс Ткачук. Вы же сами утверждали, что грядёт новая межгалактическая война. Так может быть, она и выведет, кто станет хозяином вселенной в будущем, а мы с вами присутствуем при первых попытках выяснения отношений будущих цизаразумов. «Снова вы за своё», — осуждающе сказал Весенин. «Так ведь и об этом надо задумываться, если мы хотим выжить. Хороши мы будем, если самая краткая история человечества уместится в одно слово — было». По отсекам и скоро разнеслись смешки и шутки. Космолётчики оценили юмор физика. «Человечество не доживёт до объединения в единую компьютеризированную систему», — мрачно предсказал Весенин. «Люди уже нынче практически не нужны объединённому искусственному интеллекту». «Вы тим-пессимист, однако», — укоризненно сказал Любящев. «Я с ним согласен», — сказал Ткачук. «Что такое человечество в нынешнем состоянии? Почти на сто процентов аморфная масса потребителей, которой легко управлять». «Только не в России!» Эксперт не обратил внимания на ксенолога. «Плюс огромное количество негодяев, думающих только о получении удовольствий и преимуществ». В любом деле обязательно найдётся мерзавец, способный ради награждения и славы предать коллег, друзей, близких, родителей и собственных детей. Аминь, закончил за него Шапиро, немного разрядив впечатление от горьких высказываний Ткачука. Дискуссия закончена, объявил Дарислав. Идём в колобок, пока властители не взялись за нас всерьёз. Калиф, депешу в центр. У нас не будет второго шанса пробраться в портал, так что прошу прицелиться по указаниям Капуна со всей тщательностью. Есть командир, ответили Калиф и капитан Давлетьяров. Всё прошло как по маслу. Капун не ошибся в расчётах, Калиф не ошибся с прицеливанием, Эскор не ошибся в маневрировании. Космолётчики затаили дыхание, собрав волю в кулак и молча ожидая результата броска в портал, связывающий Тьмир, как Капун назвал тёмную вселенную, служащую изнанкой реального светлого мироздания. Погранслужба властотелей проснулась поздно. Точнее, это, наверное, была не пограничная, а специальная служба Ланиакеи, отвечающая за охрану рубежей сверхскопления. По мысли Шапира, разум Ланиакеи не сильно зависел от расстояний, владея технологиями мгновенного перемещения в пространстве. Если уж люди сумели это сделать, то высшие умы просто обязаны. Но все же какую-то роль эти расстояния сыграли. Цивилизации на периферии сверхскопления вряд ли особенно интересовались делами центра. поэтому салют уже пронизывал через шовчик зеркала защиты колобка, когда за кормой и скоро выбросилась из невидимости эскадра тартарианцев в количестве 33 разномастных кораблей. «Ге-е-е-е!» — по мальчишечью высунул язык Спириан. «Ловите ветер в поле!» Волна интеркома принесла чей-то негодующий возглас, но одергивать пилота Дорислав не стал, начиналась самая ответственная фаза разведрейда. Виом сделался черным, изображение эскадры на нем исчезло. Затлели жёлтым транспаранты освещения рубки, но темнота за бортом корабля длилась недолго. Видеокамеры и системы обзора продолжали работать, и по мере движения скоро вокруг него начали собираться гроздья тусклых синих и фиолетовых огней. Дарислав почувствовал тонкую вибрацию, сотрясающую тело буквально на клеточном уровне. Очнулся Калиф. Чую скачок ментального поля, превышающий уровень полевой защиты. Жозефина, выговорил Дарислав. Генератора на пределе, быстро ответила оператор. Отключи резервное зеркало, приказал капитан Давлетьяров, обращаясь одновременно к Джозефине и Калифу. Кольцевой виом рубки снова стал чёрным, до тех пор, пока система обзора не включила защитный слой поляризованного вакуума в комплекс аппаратных средств, каждая из которых была настроена на свой диапазон электромагнитного излучения. Через 3 секунды виомы прозрели. Темнота в их глубинах не рассеялась, Но скопление светящихся клубочков, похожие на гроздь деви винограда, начали укрупняться, дышать стало легче. Что происходит? прошептала Веа Аматони. Мы прошли внутрь колпака, констатировал Шапира. В письме Капун сказал, что там находится преобразователь метрики. Его зону мы видим изнутри. Интересно, как ему удалось выяснить такие подробности об устройстве колпака? проговорил Весенин. И что это значит преобразовать метрику? Это значит, что властителям удалось создать портал, изменяющий количество измерений пространства. Вполне может быть, что мы сейчас движемся не в трёхмерном евклидовом, а в четырёхмерном пространстве, а то и выше. Очевидно, только через трансформацию мерности и можно построить мостик из нашего континуума в тёмную вселенную. В тьмир, радостно подхватил Спирен. Но не является ли этот преобразователь ловушкой? С чего вы взяли? Капон до сих пор не вылез обратно из своего этмира. Весенин хрюкнул, что, наверное, означало смешок. Разве мы не рискуем застрять там же, сунувшись за ним? Разве вы не подписывали соглашение с органами, что согласны участвовать в рискованной экспедиции? Осведомился мрачно майор Серёгин. Дарислав улыбнулся в душе, посочувствовав командиру группы спецназа, которому тоже надоело вечное ворчание учёного. Весенин молчал. "Капон не стал бы оставлять рекомендации, как последовать за ним", учаливо сказал Шапира. "Если бы не просчитал последствия". Но он не вернулся. "Мы пришли сюда, чтобы выяснить причину", парни начал Дереслав, не зная, как долго продлится дрейф корабля внутри колпака. По-прежнему архитектура его внутренностей оставалась непонятной, и даже совершенные системы контроля пространства Салюта не могли определить или синтезировать интерьер центра преобразователя метрики. Может быть, дать малый вперёд, предложил Давлетяров, или назад? Дарислав обдумал идею, выслушал спор физиков затеянный Весениным, принял решение. Малый вперёд, минимальный импульс. Калив выполнил приказ. Салют медленно поплыл в ватьму. Гроздья клубочков электрического пламени перестали увеличиваться в размерах, будто остановились. Оделись в шубу искр, и наискор обрушился со всех сторон каскад голубых молний, пронзивших, как показалось Волкову, корабль и людей насквозь. Сознание оборвалось и вернулось через несколько мгновений, отозвавшись с тоном всех нервных узлов и клеток. Отсеки корабля заполнил стекленный хруст, словно в стенах лопалось стекло, рвались кабели, провода, трубы и шпангоуты. Хруст сменился злобным шипением, напоминавшим процесс испарения воды, льющейся на раскалённую жаровню. Калив с трудом разжёл челюсти Дарислав, но уже через секунду неприятные ощущения ослабели, и пост управления Эскором зальял поток белого света, словно включились мощные прожекторы, осветившие корабль со всех сторон. Дарислав сначала подумал, что просто отключилась система обзора и компьютер занялся её настройкой, однако реальная ситуация оказалась удивительной. Салют висел в абсолютно белом пространстве, заключенной в кубическую конструкцию, у которой отсутствовали грани, а ребра представляли собой призрачные струи золотистого свечения. Космолетчики зашевелились, приходя в себя. «Где мы?» — вяло спросил Ткачук. «В Тьмере?» — хохотнул Шапира. «Это темный мир?» — недоверчиво проговорила Ви Аматуни. «Если процесс перехода прошел стандартно, то да. Но здесь светло?» «Значит, таков здесь космос. В нашей Вселенной он черный, несмотря на присутствие звезд и галактик, а в темной он…» Шаппира поискал термин. «Темный? Здесь нет звезд? Должны быть, но тоже черные. Хотя я могу и ошибаться. В мир изнанки мультиверса я еще не попадал. С другой стороны, белый цвет здешнего континуума может быть иллюзией, если тутошний свет недоступен нашим видеокамерам». Но если здесь есть скопление тёмной материи, мы должны их видеть. Повторяю, это возможно в том случае, если наша аппаратура способна фиксировать звдешний свет. Голос Шапера пропал, но тут же раздался снова. Извините, выронил чашку. Я бы вообще назвал этот свет антисветом. Коллеги должны знать, что некоторые ортодоксы в мире науки вообще предложили теорию, по которой мир тёмной материи и есть настоящий антимир, из которого наши ускорители выбивают античастицы. То есть эта теория утверждает, что оба мира, наш, так сказать, нормальный и антимир, рождались одновременно, но после фазового перескока после фазы инфляции разделились на две части. Условно верхняя стала нашим миром, условно нижняя антимиром. Бред. сказал Весенин с отвращением. «Вам надо спорить не со мной, Тим, а со своими коллегами, просчитавшими концепцию. Я вижу, что вы приверженец традиционного подхода М-теории, нет?» «А вы...» — Шапир рассмеялся. «У меня свои заморочки». «Прошу минуту, господа», — послышался голос Калифа. «Все Волод прав. Я еще не отрегулировал систему обзора». «Ну вот, сейчас увидим реальное положение дел». Значит, мы видим сейчас не то, что существует на самом деле, поинтересовался Ткачуг. Стены рубки потемнели, потом снова вернули белизну, только теперь корабли окружали далёкие тёмные кружева, собираясь все что-то волоконные структуры наподобие стебля лишайника или мха. По сути, это были скопления местных галактик, соответствующие галактикам родной вселенной, образовавшиеся в узлах тёмной материи. Разве что конфигурация паутинных волокон здесь немного отличалась от рельефа скоплений реальных галактик. Они были лохматые и казались размытыми рукавами отростками пыли. Ещё минуту, предупредил Калив. "Да?" удивилась Вея. "Ещё не всё?" В этом пространстве диапазон электромагнитной поляризации уплыл в длинноволновую часть спектра. Подстраиваюсь. Вём мигнул, прозрел. И вокруг странной кубической конструкции, обнявшей корабль, сформировались необычного вида и цвета фрактальные фигуры цвета побежалости на стали после остывания расплава. Их было не так уж и много, может быть, не больше сотни, и все они объединялись тёмно-зелёными с фиолетовым отливом колючими отростками мха. Вот вам и местные звёзды, воскликнул Шапира. Либо планеты, великий аттрактор изнутри, так сказать, то есть такой, каким он сформировался в тьме. «В нашей реальности мы можем ощущать только его гравитационное поле». «С ума сойти!» — прошептал кто-то. «А этот куб?» — полюбопытствовал Ткачук, на которого панорама тёмно-белого космоса не произвела особого впечатления. «Тоже портал?» «Наверное, должны существовать оба портала из нашего мира в этот и из этого в наш. У нас это колобок, здесь такая фиговина». «Но тут тихо». «Не понял?» «Тут никто не воюет». А как он между тем куда-то делся? "Ох", накликает Роман, проворчал Любищев. Не словно дождавшись этого момента, из светлой темноты за пределами куба высунулся серый коготь, превратился в чешую чьтого змея и воткнулся в невидимую грань портала. Куб сотрясся, и вместе с ним стены рубки пронзила крупная вибрация, сопровождаемая болевыми ощущениями и вскриками космолётчиков. Серый змей отодвинулся в гущу фрактала, И Дорислав понял, что он собирается нанести еще один удар. А выдержит ли портал атаки, гарантии никто дать не мог. «Калиф, КГГ!» Компьютер повиновался. Эскор нырнул в струну, хотя никто не мог предсказать, чем закончится прыжок в режиме, куда глаза глядят в условиях темного мира.